Чёрт с казаком в шахматы играл. Шёл по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил крутил. Мациолан одним словом. Вдруг видит, в одном из освещенных окон столик стоит, а за ним чёрт сам собой в шахматы играет. истерпел казак. Как же это можно мимо живого чёрта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански, как получается. ДИНАМИЧНАЯ Вошел он возговорить, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся, все верно. Комната с фикусом, пакефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штеблетах. О, заходи, дорогой казак, по лицу вижу драться пришел. И что это у за манера такая? Чуть где черта увидали, сразу в амбицию. Говорит казак, а сам уже рукава затучивает. Да если у вас так через это гнебить, то, глядишь, вы всей россию править вздумаете. Не, не успокаивает черт, ну, двигается так, чтобы между ними всегда столик с шахматами был. Зачем нам такой геморрой? давай лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал. Суворов Рымницкий догадался казак. «Ну тогда расставляй, да только ваше рогатое племя просто так не играет, что ставить будем?» «Душу? Не нарывайся!» «Понял, понял, повинился черт, а давай фуражку казацкую, синий верх, желтый окол и шлаковый козырек, можешь приметь?» «От, выиграешь, тогда имерь, обрезал казачины и покрутил усы, а ты ставь хвост в мясорубку, ежели моя возьмет». «Пору там!» «Засели за игру, черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали!» На десятом ходу у казака Меньше половины фигур осталось Обидно ему рогатому проигрывать Да что сделаешь Изловчился казак, леснул себе и супротивнику А пока черт водку купил взял да и слизнул у него ферзя А чтоб вражина не заметил чего Он этим ферзем свою стопочку закусил Через два хода черт Тыкнуть где фигура Съел, честно отвечает казак Не может быть, побожись Вот те крест Пожал черт плечами, налил еще Выпили, опять сидят, думают чистому и невдомёк, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закалённый. Главное, чтобы заноза в язык не попала. «Да у меня здесь пешка стояла». «Где же она?» «Ты шельмуешь, казак. Куда пешку дел «Съел». «Врёшь, побожусь». «Вот тебе крест не вру. Съел я её». Бедный чёрт аж пятнами пошёл, а игра уже не в его пользу. Ход заходом зажал казак чёрного короля в угол. Понял чёрт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил Вижу, что подфартил тебе Но будь человеком Расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел Не помню, честно закашлялся казак Постучал себя кулаком в грудь И сплюнул горсть опилок Посмотрел на него черт Подумал, и счастье догадки озарило его лицо Чтоб я еще раз с вашим братом Взялся в шахматы играть Да не в жизнь заключил нечистый И грустно пошел за мясорубкой